Прыжок с полуметровой высоты Этот разговор я случайно подслушал в аэропорту в кафе. Зрелая девушка лет двадцати семи учила жить незрелую сорокалетнюю. Вот ты можешь спрыгнуть с полуметровой высоты? Могу, конечно, а ты? Никогда в жизни. Он для чего рядом стоит? Пусть снимет. Когда я уже дотягивал свой кофе, они коснулись еще более возвышенной темы. А иногда нужно смотреть сквозь него. Тогда взгляд вообще очень выразительный становится. Сама замечала. Вчера один мужчина в отеле даже не мог отвести от меня глаз, а я просто глядела сквозь него и наблюдала, наблюдала. Взгляд очень задумчивый получился. Так называемые женские штучки невозможно загодя просчитать, поиметь в виду и систематизировать, как шифры, мины-ловушки и сильные наркотические средства зато на них легче легкого проколоться, подзалететь и подсесть. В редких случаях, имея талант контрразведчика, их можно подсмотреть. Однажды мне оказали страшное доверие, разрешили порыться в дамской сумочке. Это была самая прелестная и непостижимая женщина из тех, кого я знал. Она умела сводить с ума одним движением расчески. Иногда хотелось потерять свободу и репутацию только ради того, чтобы она разулась в твоем присутствии. Вот она и разрешила, точнее говоря, попросила сама, будучи в скоропостижном отъезде, порыться у нее в сумочке, чтобы сверхсрочно отыскать там какую-то фиолетовую бумажечку с оторванным краем. Я приступил к операции, ощущая себя маньяком-влагеристом, тайным агентом, взломщиком и кардиохирургом в одном лице. Итак, что я обнаружил? Маленькую золотистую рыбку из Оникса. Флакон туалетной воды Крис 1947. Склянку эфирного лимонного масла. Девочковую заколку для волос в виде божьей коровки. Записную книжку из коричневой замши с растительным узором, которую я не стал читать, но хорошенечко встряхнул. Встряхивание выявило. Один несъеденный автобусный билет со счастливым номером. Две мелкие бумажки с пометками «Не забыть» красным фломастером и рецепт солянки. Далее. Темно-черешневую, почти черную помаду «Клиник». Контурный карандаш для губ. Платок носовой розовый с бледнолиловыми цветочками, обшитый кружевом по краям. Загранпаспорт со спрятанной под обложку фотографии мужчины. Точно не мужа. Прошлогодний авиабилет в Прагу. Товарный чек с надписью «Фугенфюлер. Два мешка». Японские очки от солнца Шимано, зажигалку Федор, мужское обручальное кольцо, таблетки триквилар, крем для рук с пчелиным молочком, чего-то там с крылышками, десять долларов США одной купюрой, фантик от конфеты Моцарт, из холодного оружия, швейцарский перочинный ножик Викторинокс, пилочку для ногтей, шуруп-сороковку из посуды, пластмассовую ложечку для мороженого из Венеции, Помню, что ели вместе, но я свою там же и выбросил. Искомая фиолетовая бумажка лежала почему-то в пудренице. О том, что на ней было написано, я лучше умолчу. Агенты и маньяки тоже люди. Что я узнал о ней? Практически все. Практически ничего. Снисходительно усмехнуться над мужскими штучками — нормальный тупой шовинизм. Безоружно подставиться под этот штучный арсенал, понять, но полюбить нормальная мужская доблесть. Смотри, она сейчас в эту минуту решается на поступок, на безоглядный, безумный, бесстыдный, головокружительный прыжок с полуметровой высоты. А ты там для чего стоишь?